Но в глубине души каждый знал, что ничего этого не будет. И их огорчало не столько сама разлука, сколько то, что она знаменовала конец определенного этапа их жизни. Теперь Симон уже радовался тому, что успел завести интрижку с госпожой Этерленд. Несколько раз в неделю он по вечерам посещал маленький домик в Булонь-Биян-Куре. Лапора летних отпусков в Париже пустел. Служба в министерстве вынуждалась Симона оставаться в городе, и без Марии Лен вечера его были бы тягостными. Благодаря ей он преодолел период душевного одиночества. Мария Лен переменила прическу. Теперь она косами прикрывала уши. Это позволяло ей прятать отопыренную мочку и, как она думала, молодила ее. Она немного укоротила платье, однако не решалась следовать последней моде и выставлять на показ свои ноги. Однажды она сказала Симону, «Я прекрасно понимаю, что мне не удержать тебя. Когда любовник намного старше, живешь в постоянном страхе, что смерть его унесет, а когда он молод, боишься других женщин. Так или иначе, его неизбежно теряешь». Симону нравилось бывать в этой уютной и вычурно обставленной квартирке, где за каждой вещью стояла тень великого человека. Иногда он встречал там пожилых людей, пользующихся широкой известностью. Его манера, речь, даже костюм постепенно становились более изысканными. Он слегка поддавался жеманной меланхолии Мари-Элен Этерлен, которая внезапно сменялась у нее порывами пылкой страсти, словом, Это была именно та самая любовь, какой жаждала Изабелла, когда мечтала об их будущем. Впервые он думал спокойно о своем плебейском происхождении и не старался отогнать воспоминания о тяжелом детстве. Напротив, он теперь часто вспоминал о нем и, чтобы доставить себе удовольствие, сравнивал прошлое с настоящим. Окуная пальцы в мисочку с розовыми лепестками, он говорил себе «Да, Симон, это ты». И именно ты, сын мамаши лошом, сидишь сейчас тут. Он больше не завидовал другим напротив, отныне другие могли завидовать ему, и, следовательно, у него были все основания чувствовать себя счастливым. Часть восьмая. Полковник гусарского полка появился, застегивая на ходу перчатки, окинул взглядом плац, внес тут же несколько устных изменений в служебную записку составленную накануне. У него был озабоченный вид, он только что перечитал соответствующие случаю статьи устава. Солнце уже поднялось над крышами, но золотистая пелена тумана еще плыла в конце Тарпской равнины по нижним уступам Перенеев. Войска были выстроены с трех сторон военного плаца, трубачи и оркестр расположились справа и слева от главного входа спиной к ограде, за которой уже толпились зеваки. Гусары, вставшие на заре, чтобы успеть привести в порядок лошадей и начистить до блеска оружие, перетаскивали на голове седла и уже несколько часов без устали бегали вверх и вниз по лестницам, подгоняемые криками сержантов. Только теперь они, наконец, получили первую короткую передышку. Лошади били о землю копытами, смазанными салом. Со всех сторон слышалось «хватит, надоело!» Батальон пеших егерей, принимавший участие в церемонии, только что прошел через весь город ускоренным маршем с подчеркнутой молодцеватой выправкой. Солдаты, одетые в темно-синюю форму, обрывались потом и еще не успели отдышаться. «Слушай мою команду!» — крикнул полковник гусарского полка таким странным протяжным голосом, словно в горле у него ракотало эхо. «Слушай мою команду!» Часы на главном корпусе показывали без четырех минут десять. Глаза из подкасок глядели на большую стрелку. Все испытывали нервное напряжение. Никто не мог бы объяснить, почему, но внезапно церемония стала казаться важной. «На караул!» — приказал полковник. Металлические голоса пехотных офицеров повторили команду, и в ту же минуту... С той стороны, где расположилась кавалерия, донеслось сабли Наголо. Прошло три секунды, и плац, усыпанный светлым песком, превратился в огромный квадрат, охваченный глубоким молчанием.